ва 26. Необходимые жертвы. Я стоял возле своей вирткапсулы и не решался заходить в игру. Страшился того, что могу там увидеть или не увидеть. Если Аня умерла, спасая меня, никогда не смогу себе этого простить. Мне полагалось действовать быстрее, да и вообще быть осторожнее и не допустить самой трагедии. Наконец, глубоко вздохнув и внутренне приготовившись, словно перед прыжком в ледяную воду, я улёгся на мягкое пружиничае ложе виртуальной капсулы. Пластиковая крышка автоматически поехала и закрылась, отрезав меня от столь жестокого и опасного реального мира. Получен навык Ярость первого уровня. Первое, что я увидел, погрузившись в игру, была надпись о выборе нового навыка персонажа и ещё одна полоска ниже шкалечков магии степень ярости. Сейчас эта шкала была пустой. Ярость? Что-то не припомню такого среди возможных для выбора моим комаром. По-видимому, ранее для моего персонажа это умение было недоступным, но обстоятельства изменились. Но почему игровая система сделала этот выбор за меня? Впрочем, вопросы моментально вылетели из головы, поскольку в моей капитанской каюте на краешке кровати сидела Герд Айни Уремяю, целая и невредимая. Я уж хотел было облегчённо выдохнуть. Вот только хвостатая милонская девушка почему-то не шевелилась. Мгновенно в голову пришла страшная мысль о том, что тут космос, красная зона, а значит, аватары не исчезают после выхода игроков в реальный мир. И потому после смерти в реале неподвижная Гер Тайни будет ещё несколько дней сидеть в моей каюте, как немой упрёк мне за то, что не спас свою верную подругу. Не знаю, сколько продолжалось было моё мысленное самобичевание, но тут Тайни пошевелилась. Повернула голову, посмотрела на меня мокрыми от слёз глазами и произнесла дрожащими губами. «Капитан Комар». Я почему-то не могу выйти из игры. Наверное, с моей верткапсулой что-то случилось. Какое же было облегчение услышать мою подругу. Я усмехнулся и попытался успокоить Айни. Тебе не нужно пока что никуда выходить. Это слишком опасно. Там не верткапсула сломалась, а ты сама как бы сломалась. Причём сильно. О чём ты говоришь, капитан? Хвостатая девушка смотрела на меня совершенно непонимающим взглядом. Ты вышел из игры, я решила последовать за тобой. Было стандартное сообщение о завершении игровой сессии и предложение посмотреть подробную статистику, а потом темнота и меня выкинуло обратно. Что-то пошло не так. Реальный мир почему-то не прогрузился, а пункт выйти из игры вообще исчез из игрового меню. О, как улыбка медленно сползла с моего лица. Всё оказалось гораздо серьёзнее, чем я понадеялся поначалу. Даже не знал, что и ответить Ани. Тут в дверь моей каюты раздались нетерпеливые удары с той стороны, и я впустил вошедшую следом за мной в игру Ваеда. «Ну ты даешь, подруга!» Валерия Урла сразу же бросилась к Айне и крепко обняла Мейлонку. «Такое самопожертвование! Вот честно, я бы так не смогла! Ни для кого на свете я не пошла бы на такое! Но напугала ты меня конкретно!» Гер Тайне лишь смущенно улыбалась, не пытаясь высвободиться из жарких объятий человеческой девушки. Но мне уже стало ясно, что Мейлонка полностью растеряна и абсолютно не понимает причины такой бурной реакции формальной соперницы. Наконец переводчица не выдержала и задала мучающий ее вопрос. «Кто-нибудь может мне объяснить, что вообще происходит?» Герт Валерий Урла наконец-то рожал объятия и удивленно, даже испуганно, посмотрела на меня. Я же присел рядом с Гертайней, погладил ее по рыже шерстке на ушастой голове и произнес печально. Это в двух словах не объяснить. Но если совсем коротко, то в реальном мире на поко-поко ты меня спасла, а я вот, похоже, спасти тебя не смог. Мы с Валерией, как уж смогли, рассказали Ане о случившемся, а потом втроём устроили мозговой штурм, пытаясь объяснить случившееся с миеломкой. Единственное объяснение, которое пришло мне на ум, вирткапсула не смогла считать разум с мёртвого уже к тому моменту мозга и не обновила информацию игрового аватара. Тому пришлось загружаться со старого бэкапа. Чем и объяснялся провал в памяти в виртуальной Гертайне. Она просто не получила сведения о своём пребывании на станции Поко-Поко и не знала ничего о произошедшем там. Но вот тело, разрубленное Мейлонке, ещё частично функционировало. Какие-то органы или клетки продолжали жить, и этого хватило, чтобы верткапсула выполнила свою роль и активировала игровой аватар. Если говорить другими словами, я всё же успел спасти умирающую подругу, хотя и не совсем. Герт Айни согласилась, что такое объяснение звучит вполне логичным. Вот только оно не давало ответа на вопрос, кем же Айни теперь стала. Она теперь НПС? Скорее всего. Хотя пока еще я не исключал счастливого исхода, что через несколько дней проявит в себя лечебные свойства игры, искажающие реальность. Тело человеческой девушки восстановится от тяжелейших увечий и сможет принять сознание Айни, после чего разблокируется и выход из игры. Мне очень хотелось в это верить. Оставив девушек общаться наедине, я пошел за консультацией к мудрой правительнице мейлонской расы. Бдительные охранники переглянулись, но все же пропустили меня в каюту своей госпожи. Но встретила меня Кунг Кисси сперва крайне неприветливо и даже раздраженно зашипела на меня. Видите ли, я прервал ее размышления, нарушил концентрацию и вырвал из состояния медитативного чтения о линии будущего. Впрочем, Кунг Кисси Мяо быстро пришла в себя и даже извинилась. Просто новости из реального мира были плохими, и я серьёзно задумалась о своих дальнейших действиях. Второй звёздный флот отступил без боя, сдав композиту густонаселённую систему Лирюн. Миллиарды жертв. На другом участке фронта третий звёздный флот попытался остановить композит, но понёс чувствительное поражение и отступил. Звёздный город сейчас охраняет лишь первый звёздный флот, но и его сил недостаточно, чтобы защитить жителей столицы. Объявлена массовая эвакуация. Мейлонцев сотнями миллионов вводит в игру искажающую реальность, после чего тут же меняет им точки выхода на более безопасные. Возможность удержания Звёздного города никто из правителей Союза Мейлонских Прайдов, похоже, уже не верит. А ещё подтвердилась гибель моего жениха Герд Легко и пяти самых верных моих капитанов. Их сразу по выходу из верткапсулы растерзала разъярённая и явно кем-то наусканная толпа. Ну ладно, то проблемы мои расы и мои личные проблемы. Что там у тебя случилось? «Герт Лекку погиб? М да. Я уже не был уверен, что стоит лезть к Великой со своим частным и не столь уж важным в сравнении с глобальными проблемами Мейлонского государства случаем, но все же начал описывать произошедшее на Покопоку. По мере моего рассказа вертикальные зрачки Великой становились все более узкими, а губы Мейлонки непроизвольно поджимались, показывая острые зубки. Наконец Кисси высказалась. «Для начала отвечу на твой невысказанный вслух вопрос». Да, я умею читать линии будущего, но покушения на тебя не видела. Ты мне симпатичен, человек, но можешь поверить, что у правительницы великой космической расы имеется масса других дел, кроме изучения судеб своих знакомых. А вот к твоему доверенному магу-прорицателю появились вопросы. Все-таки ты его хозяин и глава фракции, так что твою судьбу он однозначно изучал. Впрочем, ты выжил, так что этот незначительный по меркам Вселенной и огромного числа Ли невероятного будущего эпизод мог быть просто им не замечен. Интересный комментарий и точка зрения профессионала, хорошо разбирающегося в чтении Ли невероятного будущего. Нужно будет обязательно поговорить с опытным прорицателем Герт Макпиу Унроем насчет его удивительной слепоты в данном случае. Тем временем Кунг Кисси продолжила. «Второе. Ты жаждешь узнать, кто стоит за покушением и желаешь отомстить. Но название прайда «Теневого убийцы» мне ничего не говорит. С ними никаких дел я не имела, а в союзе Мейлонских прайдов миллионы всевозможных объединений и фракций. Всех знать я просто не в состоянии». Но помочь в этом вопросе смогу. Разыскать прайд с таким названием несложно, как и найти упомянутую тобой некую Герт Мими. Я обеспечу тебе разговор с ней. Вот только не уверена, что это даст тебе какие-либо зацепки. Знакомых у нее может быть множество, и вычислить нужный контакт будет нелегко. Проще найти того человека, что оплатил контракт. Этим вопросом уже занимаются, заверил я собеседницу. После захвата Поку-Поку моя наместница Гертулин-Этар выделила бойцам армии Земли 5000 верткапсул на станции, чтобы и в реальном мире люди могли поддерживать порядок. Эти 5000 верткапсул командирами армии Земли были распределены между земными фракциями. 140 достались корейской фракции Хумен-0. Всех корейцев уже проверили, но никого, подпадающего под нужное описание, не нашли. Есть трое, учившие Мейлонский язык, но у всех троих алиби. За последние сутки они в реальный мир не выходили, это абсолютно точно. Впрочем, нанести в реальном мире на скафандр надпись «H0» мог кто угодно, так что сейчас ведется проверка всех бойцов армии Земли. Доспехи с антигравитационными ранцами мало у кого имеются, так что круг подозреваемых следователи быстро определят. Но меня смущает другое. Люди Земли в космосе совсем недавно. Откуда у них могут быть знания о Мейлонских прайдах, а тем более нужные контакты? Да и мы, вассалы Гекхо, привыкли расплачиваться драгоценными кристаллами. Откуда у человека Земли могут быть мейлонские крипто в таком огромном количестве? Поэтому более вероятна, мне кажется, версия, что в доспехе бойца армии Земли находился человек с другой планеты или даже представитель иной космической расы. Крупный мейлонец или небольшой клаоп. А может, это вообще был Морф, который принял такое обличие? Морф в реальном мире? Кисси совсем по-человечески хмыкнула и с сомнением покачала головой. это уже совсем из области неправдоподобных фантазий. Почему же Кунг Маа Тош, бывший начальник внешней разведки свора Мелиефатов и прежний хозяин станции Поко-Поко, Мор в парасе? Он выходил в реальный мир задолго до того, как остальных представителей его расы уничтожили, и наверняка позаботился о том, чтобы сохранить возможность выхода из игры. Белоснежная Мейлонка задумалась. А потом возразила, что столь древний и сильный Морф не стал бы привлекать посторонних, а сам лично атаковал бы меня, перед этим приняв облик кого-либо из моих знакомых. В таком случае шансов уцелеть у меня не было бы никаких. Но если за покушением и вправду стоит Кунг Маа, вычислить такую вездесущую, принимающую любые обличия тварь на густонаселенной станции, где Морф знает каждый закуток, практически невозможно. Впрочем, есть вариант. Заказчик оплатил 100 тысяч криптоаванса, переведя сумму со своего кошелька. Эту транзакцию можно отследить, если знать номер того кошелька. Номер есть. Я продиктовал собеседнице длинный ряд цифр. Считал в мыслях главы тройки убийц пароль от его кошелька, разблокировал устройство и уже посмотрел эту информацию. Тогда они всё потеряны. Раз уж расчёты велись в мейлонских крипта, зная сумму перевода и примерное время транзакции, я смогу выяснить, на кого оформлен кошелёк. Но сперва мне нужно будет попасть в любую связанную систему с мейлонским клаймом. И последнее. Кунг Киси тяжело вздохнула. Да, ты прав. Твоя подружка действительно стала NPC и потеряла способность выходить в реальный мир. Такое происходит, если тело недавно умерщвлённого игрока положить в вирткапсулу. Помочь Аине я ничем не могу. «Ну-ну, кунг-комар, не нужно строить такую недовольную физиономию». «Что, запрещенный артефакт предтечь?» «Мысль, конечно, интересная, но неужели ты думаешь, что такие редкости валяются повсюду в галактике?» «Хорошо, признаюсь, есть у меня еще один камушек. Вот только находится он в реальном мире и потому ничем не сможет помочь твоей подружке». «А ввести его в игру не получится. Камень испортится до того, как новичок пройдет первоначально обучающий лабиринт. Так что смирись и принимай свою подругу такой, какая она есть». «И береги Герд Айни, у нее осталась последняя жизнь, так что любая смерть в игре станет для нее последней». Нашу беседу прервал голос пилота-звездолета Герд Желтова, сообщившего по громкой связи, что до выхода из гиперпространственного прыжка осталась одна минута. Мейлонка тяжело вздохнула. «Пора прощаться, Кунг Камар. Удача тебе в непростом деле, защита родной планеты. Верю, что у тебя все получится». «Спасибо, и тебе удачи, Великая!» «Желаю тебе остановить творящуюся в военном руководстве Союза Мейлонских Прайдов анархию, объединить мейлонские силы под своим командованием и остановить композит». Слова вырвались спонтанно, хотя до этого я и размышлял на данную тему, пытаясь понять причины творящегося у мейлонцев бардака и отсутствие координации между флотами на фоне тяжелого военного конфликта. Странные слова Кисси о собственной игре и необходимости жертв не давали мне покоя. «Ради чего Великая могла пожертвовать своим флотом и верными капитанами?» Цель должна быть крайне амбициозной и грандиозной, оправдывающей любые средства. На он приходил разве что титул Кромга, единого правителя великой мейлонской расы, а в кого миллиарды граждан могут поверить настолько искренне, что это даст игроку необходимый уровень легитимности, только в спасителя, который придёт в последний момент и остановит врага тогда, когда поражение и смерть уже будут казаться неминуемыми. Но до этого необходимое условие ещё нужно было создать. Поражение должно следовать за поражением, необходима паника и полная анархия в управлении государством, отступление и эвакуация, потерянные звёздные системы и множество жертв. А ещё другие лидеры и командующие флотами должны полностью себя дискредитировать в глазах граждан, не справляясь со своими задачами и трусливо отступая перед врагом, спасая собственные шкуры, чтобы потерявшие надежду мейлонцы вспомнили про ту, которая дралась с композитом отчаянно и очень эффективно. не щадя себя самой и своих даже самых близких фаворитов. Вроде Герт Лекку, который сыграл уже свою роль жениха и должен был уступить место возле великой, более подходящему претенденту на роль мужа, единой правительницы мейлонской расы. Например, командующему первым звездным флотом Кунг Пуш Ширу, чье поведение в таком случае сразу же становилось логичным и объяснимым. Это были лишь предположения, но Кисс вздёрнулась, словно от удара электрическим током. Посмотрела на меня долгим испытывающим взглядом и проговорила задумчиво: "Не знаю, как ты догадался, и не стану наказывать тебя за то, что перешёл объявленную мной черту. Но не делись этими выводами ни с кем, человек. Это очень важно для меня, да и для нашей галактики в целом". Я видела линии будущего. Общими усилиями мы способны победить композит, хотя это будет очень непросто. Твои действия в Унри Трилл несколько повысили вероятность счастливого исхода, хотя шанс все еще призрачный и зыбкий. И чтобы он вообще имел возможность состояться, необходимо выполнение нескольких условий. Нужно остановить войну между Гекхой и сворами Лейфатов. Нужно провести повторные переговоры с империей и предложить Георгу Первому что-то, чтобы император изменил свое решение и все же вступил в войну». Подумай, как это можно сделать. Звездолёт ощутимо дёрнулся. Одновременно с этим стих звук гиперпространственного двигателя. Фрегат Поладин Тамара вышел в звёздную систему OI607. Открылись двери, в каюту вошли сопровождающие великую телохранителя Перрайда. Мне пора собираться. До следующей нашей встречи к унг земле. Надеюсь, что та встреча пройдёт уже в более спокойной и мирной обстановке. И ещё. Кунг Киси улыбнулась, показав острые зубки. Ты не прав. Я вовсе не чёрствая бессердечная тварь, и судьба моей хорошей знакомой Герт Айни Уремяю мне не безразлична. Я по спрашиваю правильных торговцев и коллекционеров древностей насчёт запретных артефактов при течь. И если появится что-на примете, обязательно сообщу тебе.